Нынче утром она ясно увидела, сколько изъянов в этой затее, план самый что ни на есть глупый и опасный, к тому же неизбежное близкое соседство и весьма обременительное с двумя едва знакомыми мужчинами, вид и поведение которых внушают, беспокойство. Однако, как это ни странно, ей ни на минуту не пришло в голову отказаться от данного обещания, наоборот. Ананджала собираться быстро и сосредоточенно, как если бы ей предстояло сложное и серьёзное дело. Выше указанное дело, при всей его простоте и незатейливости, имело одно, зато несомненное преимущество не сидеть в четырёх стенах, а действовать. Безрассудно кинуться в догонку за массаром было всё же лучше, чем предусмотрительно дожидаться его, не выходя из дома. К такому решению её подтолкнула тяга к движению, к переменам, вполне осмысленная, поскольку Камила не имела склонности скитаться без цели. Долгое пребывание на одном месте в Сент-Виктории начинало скукобить её разум и приносить свои плоды бесцветные и безвкусные. А тут ещё эта история про болото, где томится душа Сюзанн, Разумеется, Камила верила в неё не больше, чем Салеман, но теперь после убийства Сюзанны и бегства Массара у неё внутри гулял леденящий сердце сквозняк, словно между двумя открытыми дверями. Ей казалось, что эти двери захлопнутся и сквозняк прекратится, если она немедленно отправится на поиски Массара и его волка. Камила собрала вещи, свернула ноты трубочкой и положила их в правый карман рюкзака. В левый сунула каталог профессионального оборудования и инструментов. Надела рюкзак на плечи, взяла сумку с инструментами, огляделась и, удостоверившись, что всё в порядке, закрыла за собой дверь. Обитатели Экара делали всё тихо и неспешно, как обычно бывает в дни похорон. Бьютей и Сулейман возились с грузовиком, еле шевелия руками. Камилла подошла к ним, поставила рядом рюкзак. Вблизи грузовик более всего напоминал фургон для перевозки скота, чем что-либо другое. Бьютей промывал пол, и решётче ты боковины тугой струёй из шланга, и на землю стекала чёрная густая жижа. И завечи вопомято с соломой. Сулейман развёртывал полотнище брезентового тента, которое им предстояло натянуть на каркас кузова. До Камилы только сейчас дошло, что это означало. Грузовик будет их общий спальней. Не расстраивайтесь, крикнул Бютэй, стараясь перекрыть шипение водяной струи. Этот грузовик красавица и чудовище в одном лице. Он легко трансформируется. Часа за 2, то и меньше я сделаю из него номер в трёхзвёздочной гостинице. Бьютэй часто берёт фургон, чтобы по путешествовать семьёй, объяснил Салиман. На него можно положиться, и у тебя будут все удобства и собственная отдельная комната. Верю на слово, ответила Камилла, охваченная сомнениями. С фургоном, ну только одна проблема запах.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 По пути мужчины встретили Лоуренса, неторопливо подъезжавшего к дому по тропинке. Канадец, одетый во всё тёмное, поставил мотоцикл, обнял Камиллу. Я приехал домой, но вот тебя уже не было, сказал он. Ты срочно понадобился в Каире? Я поеду вместе с Салиманом и полуночником сразу после похорон. Они хотят выследить Массара, но у них нет водительских прав.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 — По-моему, в этом нет ничего позорного, — осторожно заметила Камилла. — Но и ничего изысканного. — Ну, разумеется. — А что это за история, как ты нанялась шофером к Салиману и Полуночнику? Где ты собираешься их высадить? — В том-то и вопрос, Лоуренс. Я нигде их. Не высужу. Я буду возить их до скончания века, пока они не иссупят Массара. Ты хочешь сказать, эти типы всерьёз решили найти Массара? Лоуренс не на шутку встревожился. Именно так. И ты их повезёшь? То есть ты сейчас уезжаешь? Да. Думаю, это ненадолго, неуверенно произнесла Камилла. Лоуренс положил руки ей на плечи.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 Надеешься схватить Массара? Может так и случится. Смеёшься? Это не детские игры. Нужно провести расследование. Если он зарежет отвец ещё где-нибудь, мы поедем за ним следом. Следить не значит схватить. Наведём справки, разузнаем, на какой тачке он ездит. Как только это станет нам известно, мы его отощим. Думаю, уложимся в несколько дней. и больше они ничего не замышляют подозрительно спросил лоуренс солиман собирался его убить а полуночник вспороть ему живот от шеи до паха но только когда он будет мёртв из человека любви я им сказала что не сяду за руль их проклятого грузовика если они не пообещают привести массара живым в целости и сохранности опасное дело — Глупая и опасная, — заявил Лоуренс, который не мог смириться с мыслью о предстоящей разлуке. — Я знаю. — Тогда почему ты в него ввязалась? Камилла замолчала, не находя ответа. — Это как-то само собой получилось, — растерянно произнесла она наконец. И действительно, это казалось ей наиболее подходящим объяснением. — Булшит! — Булшит! — выругался Лоуренс. — А что? Выпутаться из этого? — Никак нельзя. Камилла снова пожала плечами. — Бывает, впутаешься во что-нибудь по пустяковым причинам, а потом не можешь выпутаться, даже если причина у тебя самая веская. Лоуренс опустил руки в конец, расстроенный. — Ну, хорошо, — мрачно проговорил он. — И в какой машине вы поедете? — В этой машине. Кэнилла подбородком указала на грузовик. "Это не грузовой автомобиль, это фургон для перевозки скота", отрезал Лоренс. "Это фургон для скота, где воняет дерьмом и овечьим жиром потом. Это не грузовик". На самом деле это кажется всё-таки грузовик. Бьюти сказал, что если его вымыть, вычистить, накрыть брезентом и установить всё необходимое, это будет просто Дворец на колёсах. Камилла, всё равно там страшно грязно. Ты об этом подумала? Да. И тебе придётся спать вместе с этими двумя типами. Об этом ты тоже подумала? Да, так получилось, вот и всё. А ты подумала о том, что мусор может вас обнаружить? Нет пока. Так вот это вполне вероятно. И дурацкий брезентовый тент не защитит вас от нападения. Если он приблизится, мы его услышим. И что дальше, Камилла? Что вы дальше будете делать? Вы трое: мальчик, старик и женщина. Пока не знаю. Там посмотрим. Лоуренс развёл руками, как бы признаваясь в бессилии.